Глава семьдесят вторая. Бросив на меня ледяной взгляд, Беер спросил. «Я прав, Джангун». Пошатываясь, я освободился от поддержки Ксюси. После секундного покачивания Ксюси сразу же подхватил меня. Я вытер засохшую в углу моего рта кровь и горько улыбнувшись сказал. «Ты прав, но все же я до сих пор не достиг ожидаемого результата». В оперативном случае ты бы сейчас лежал на земле. Бер улыбнулся в ответ. Честно говоря, я восхищен тобой, ведь позавчера ты полностью подавил команду принца. Также я верил, что сегодня у тебя не будет ни кропицы силы для сопротивления, и тем более я не ожидал, что мы потеряем четырех членов команды. Если бы я не бился за честь моего отца, я бы определенно не сражался с тобой. У меня сложилось ощущение, что эти его слова были издевательством. Я махнул рукой и холодно ответил: «Перестань болтать. Эти слова не имеют никакого смысла. Неужели ты поверил в то, что мы потеряли жажду победы? Ты уверен в своей победе? Тогда атакуй. Мы не сдадимся. Избей меня так, чтобы я не смог встать.» В это же время Ксюси и Донгли поддерживали меня с двух сторон. Я шепнул им так тихо, что они едва расслышали меня. «Я больше не выдержу. Вы идите вдвоем. Вы должны победить». Донгли спускал свою тетиву так же быстро, как бьет молния. Каждый выстрел сопровождался остаточным изображением стрелы, летящей в Биэр. Биэр слабо улыбнулся. Есть еще трюки в рукаве. Его руки не бездействовали. Он быстро размахивал своим мечом, сбивая летящие в него стрелы. Мощная отдача от этих стрел заставила его сделать шаг назад. Ему ничего не оставалось, кроме как похвалить Донгли. Какая великолепная техника стрельбы! Ты лучший лучник, которого я когда-либо встречал. У меня не получается уклониться. От всех твоих выстрелов. Если есть такая возможность, я бы хотел, чтобы ты присоединился ко второму корпусу земляных драконов. Отходя от врага, Донгли естественно воспринимал его слова как издевки. Убрав свой лук, Донгли взмахнул своим длинным мечом и направил его на Бьер. Я быстро произнес: Ксюси, иди с ним, и ему не справиться в одиночку. Всю сил помог мне сесть на землю и вступил в бой. Несмотря на то, что я уступил Бьер лишь одним рангом, настоящем бою эта разница была слишком очевидна. Бьер без особых усилий, защищавшийся от их атак, произнес: «Джангун, почему ты не призываешь своего магического зверя, как в тот раз? Это единственный способ одержать победу». Я мог только горько усмехнуться. Если бы у меня были силы на призыв Сяо Цзиня, продолжал бы он свою провокацию. Сейчас магическая сила в моем теле полностью исчерпана. Что мне использовать, чтобы сразиться с ним? Не получив ответа на свой вопрос, Биэр догадывался, что я не в состоянии призвать его. Как только он собирался покончить к Сюси и Донгли, я крикнул. — Сюси, задержи его! Донгли, используй стрелы! Услышав мои слова, Донгли отскочил назад и достав свой лук, сделал выстрел. Он не мог доставить Бьерт больших проблем этим выстрелом. Бьерт громко закричал: "Абсолютная техника громового леопарда, неистовый гром разъеренного леопарда!" Меч в его руках превратился в шквал клинков, летящих в Донгли и Ксуси, покрыв при этом практически всю арену. Стрелы Донгли были сломаны мечом Бьер. Ксуси и Донгли одновременно были отброшены назад тиранической силой этой техники. Кровь рассеялась в воздухе. Герцог Бици и учитель Вейн все еще стояли на своих местах. Когда я взглянул на Ксуси и Донгли, они лежали рядом со мной на земле. Их тела были испещрены порезами и ушибами. Дон Гли был без сознания, а Ксюси не осознавал происходящего. Его броня была разбита и изрезана. Он едва удерживал свой меч в руках. «Это конец! Все кончено! Неужели мы действительно не в состоянии победить Биэр?» Сделав пару шагов, Биэр, извиняющимся голосом, произнес «Прости меня! Я не хотел использовать такую сильную атаку!» Из-за стрел Дон Гли У меня не было иного выбора. Теперь вы должны сдаться. Единственным человеком, которым мог двигаться в данный момент, был я. И я не могу проиграть. Никогда прежде я так сильно не жаждал одержать победу. Перед лицом такой трудной победы я неожиданно встал. Холодно смотря на Абьер, я поднял свой посох дрожащими руками и начал зачитывать заклинания. О великий Бог-создатель, я смиренно прошу твоей помощи. Исполни свою бесконечную силу и открой источник моей жизни. Как только я практически закончил заклинание, из-за моей спины появилась высокая тень и, используя ладонь, ударила меня по шее. Я застонал и потерял сознание. Этой тенью был учитель Лвень, появившийся в самый решающий момент. Пока я был без сознания, он тревожно поднял моё тело. Глупый ребенок, насколько же ты глуп! Как ты мог додуматься использовать магию жизни? Если бы я чуть-чуть задержался, то вечности бы не хватило бы. Простить себе это. Слезы текли из его глаз. Я и правда хотел использовать магию жизни, чтобы пробудить мои скрытые силы. Однако ценой за это стала бы по крайней мере половина отведенного мне срока жизни. И все же я желал использовать его. К счастью, учитель Вень услышал мое заклинание и вовремя остановил меня. Зрители, наблюдавшие за поединком, громко шумели. Очень многие узнали в человеке на платформе Ли Кэ Вэня. Все они громко кричали: «Нарушение! Это нарушение!» Подошедший судья вежливо спросил, «Достопочтенный директор, что вы...» Держа меня на руках, учитель Вэйн поднялся. Махнув рукой, он объявил, «От лица священной команды я признаю поражение». Повернувшись в сторону Биэр, он продолжил, «Я пойду к твоему отцу и признаю свою ошибку». Биэр хотел было что-то сказать, но, видя раскаяние на лице учителя Вэйн, Он воздержался и промолчал. Турнир завершился поражением. Я пришел в себя. Где это я? Это место мне незнакомо. Я напрягнующую шею и огляделся. Это была очень большая комната. Помимо моей, тут было еще четыре кровати, на которых лежали члены моей команды. Гао Де и Ксин Ао — разговаривали друг с другом. Что касалось Ксуси и Донгли, я не знал. Спят они или все еще находятся без сознания? Я издал мучительный стон. Ксин Ао тут же воскликнул: «О, Джонгун пришел в себя! Босс Джонгун, как ты себя чувствуешь? Эм, когда я стал вашим боссом?» Я ответил им слабым голосом: «Я еще не умер.» Как мы тут очутились, что произошло в последнем поединке? Ксин Ау вздохнул и начал рассказывать о том, что произошло после того, как мы потеряли сознание. Как оказалось, после того, как турнир подошел к концу, король Ксюит услышал о нашем упорном духе и отдал распоряжение о нашем лечении внутри императорского дворца под наблюдением императорских врачей. Еще меня поразил тот факт, что герцог Бици не потребовал от учителя Вейн извинений, он лишь сказал, что этот вопрос является решенным. Услышав, что учителю Вейн не пришлось унижаться, я глубоко вздохнул и с сожалением в голосе сказал: "Это все потому, что мне не удалось сделать то, что от меня ожидали. По всей видимости, путь, по которому я собирался идти, еще очень долгий". Син Ао усмехнулся в ответ. «Достаточно, Джангун. Прямо сейчас я словно мертвая декорация за твоей спиной. С нашей силой мы на самом деле смогли победить команду принца. Это сильно удивило меня, но еще больше я удивился, когда вы втроем практически победили команду воздушного дракона». Учитель Вэнь сказал, что если бы он не остановил тебя, то ты бы использовал магию жизни. Ты действительно слишком сильный. Без тебя, боюсь, что нашей объединенной силы определенно не хватило бы. Когда мы одержали вверх над командой принца, Гауде и я, и даже Ксюси, решили, что будем следовать за тобой, сопровождая тебя в путешествии. Мы не последуем ни за кем, кроме тебя».